Часть восьмая. Последний час Киева. Глава первая. Тревога в Киеве. Прошло горячее засушливое лето 1240 года. И навала золотая осень. И все это время мимо Киева тянулись длинной вереницей и всадники разных кочевых племен дикого поля, и пешие люди, и нагруженные телеги, черные клобуки, Половцы и другие степные обитатели уходили прочь из дикого поля. Непрерывно на лодках и плотах переправлялись через Днепр и двигались дальше, мимо Киева, в надежде найти где-то там, за лесистыми карпатскими горами, спокойную трудовую жизнь. Скрипели тяжелые вазы, запряженные валами, медлительно по шагали шагали двугорбие верблюды, навьючные частями разобранных волочных шатров, Пылили стадо овец с неизменным козлом впереди и проносились табуны разношерстных коней. Вокруг них скакали завертые в шкуры конюхи волочных малахаев с длинными гибкими жердями, укрюками с петлей на конце. Они старались сбивать коней вместе в табуны, не давая им разбегаться по привольной беспредельной дикой степи. С тревогой поднимались жители Киева на старый, земляные валы на широкие стены, опоясывавшие древнюю русскую столицу. Пристально всматривались киевляне в голубые степные дали. Где-то то и дело появлялись все новые и новые черные точки, по мере приближения превращавшиеся в отряды степных и, казалось, концеем им не будет. «Что же это творится в диком поле?» – вздыхали озабоченные киевляне. Откуда, за какие грехи насылает Господь Бог на православных крестьян новые беды? Если половцы и торки, и черные клобуки уходят со своих стародавних стоянок за лесины Карпаты на Угорские равнины, то это ой не к добру, зря степники никогда не потянутся в чужедальнюю сторону. Что же их гонит, какая тревога? Значит, погнал кто-то, кто посильнее. А кто посильнее?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 давно забывшие о воинских делах. Сходились в кружки, приносили с собой и точили мечи, заржавевшие копья и топоры. Все искали какого-нибудь оружия, скупали все, что могло послужить защитой от жестоких врагов. Казавшиеся в Киеве полкцы и другие степняки бродили по подолу и, почти не торгуясь, забирали все, что еще оставалось в железных рядах. «Неужто татарский Батыкахан и за правду доберется до нас?» толковали киевляне. Как мы его встретим? Он ведь только одного и ждет, чтобы мы сдались без боя. Враги жалости не знают, и всех, кто с ними борется, приканчивают. Разве им тесто стало в кипчатской степи? А где самый набольшный половецкий хан Котян? Почему он ушел из степи и погнал всех своих конников к уграм? Если он так заторопился, значит, его теснит кто-то, кто посильнее его, и кто летит сюда, как буря. Чего пугаешь? Если зима будет теплой, и Днепр не заледенеет, не остановить то не перебраться татарам на нашу сторону. тот мы их и отшибем. А если задует северка, и река станет, тогда мунгалы вмиг перекинутся на нашу сторону и разольются по всему Киеву, как река в Поволье. Заглянут по все наши дома, и все даже подвала берут. Как мунгалы разольются... А мы, сложа руки, станем смотреть на них без отпора, и уйти там туда будет некуда. А мы не собираемся уходить. На своей земле и жить, и умирать надо. В этот страшный год погода долго стояла осенней. Под Днепру, откуда-то сверху, из-под Смоленщины, приплывали последние плоты и приставали к левому степному берегу. Оттуда на ладьях плотовщики переправлялись в город, шли по торговым рядам, предлагали связки Лисих и Зайчих шкурки, и у них у пояса. Раньше такие шкурки тут же бы расхватали, а теперь никто их не брал. Ну что нам, шкурки, свою бы шкуру сберечь. Эх, рано по нихиду запели, отвечал один болтовщик. Татар, что ли, испугались? Мы их под Переславлем видели, не гоняли. Храбра никогда в пятером бросаются на одного. Если дружно встретить татар и всем встать стеной на защиту Киева. То им с вами никак не совладать. Крайне встревоженные люди расходились по домам.